Глава 11 Повелитель теней. «Ты доверяешь этому человеку?» Вален, прищурившись, мрачно разглядывал кривую дверь лавки стальных изделий. «Доверяю», — уверенно сказал я. «Но мне было непросто заявить подобное, потому что я отчасти доверял лишь немногим, а полностью только одному человеку». Малин, вероятно, будет единственной за всю мою жизнь, кому я когда-либо смогу полностью доверить все те надежды и страхи, что держал в себе. Малин высунулась из-за меня, обращаясь к королю. Он в ответе за то, что я снова нашла Кейза. Она не переставала улыбаться с той минуты, как я рассказал ей о плане вернуться в Мерплац. Гильдии Кривов давно пора было нанести визит одному торговцу сталью. Дождь не переставал, и уже было далеко за полночь, Но в лавке Сигурда все еще горела свеча, а изнутри, перекрывая плеск дождя по немощенной дороге, доносилось чье-то пение. От севера к нам присоединились только Вален, Сол, Халвар и Тор. Откриво уже пошли Малин, Раум и я. Остальные отправились в Фельстат с Исааком и Товой в качестве проводников. Они будут в порядке, но этот визит откладывать было нельзя. Ивар не напал на нас, и все же неумолчное биение пульса заставляло меня верить, что мы с лордом-магнатом танцуем на тонкой проволоке. Для меня было гораздо хуже, когда враг молчал, а не когда наводил шороху. Я обернул тени вокруг плеч, затемнил глаза, а затем тяжелым кулаком постучал в дверь. Пение оборвалось, по полу прошаркали толстые сапоги, здание было выстроено скверно, и чем ближе Сигурд подходил к двери, тем сильнее раскачивалось и тряслось крыльцо от его движений. Дверь приоткрылась в узкую щелочку, и на нас уставился один единственный подозрительный глаз. «Чего вам на...» Я отбросил капюшон назад. Туманная мгла скрывала мои черты. Его глаза широко распахнулись. «Повелитель теней!» — сглотнул Сигурд. «Он был мужчиной крупным...» плотный, с мускулистыми руками и плечами, но в этот миг он выглядел так, словно готов броситься под стол. «Что я могу сделать для кривов?» Малин, сияя, высунула голову из-за моей спины. «Сигурд!» — она прошептала его имя, но голос ее надломился от радости при виде этого мужчины. Его страх тут же испарился. «Пекло! Денис Штром!» Он заключил ее в кольцо своих мощных рук, а затем огляделся. Во имя богов, девочка, заходите, все вы! Скиды повсюду! Он загнал нас в свою лавку, посмотрев по сторонам, а затем запер за нами дверь. Малина откинула свой шерстяной капюшон и взяла руки Сигурда в свои. Как я рада снова тебя видеть! Как там твоя грязная интрижка? Сигурд вновь рассмеялся. А! «Леди Эштон меня бросила, но я не грущу, я уже нашел другую. Можешь посмотреть, если хочешь». Он постучал по своему виску. «Мы оба знаем, как тебе нравится красть такие мысли». Малин закатила глаза, и пару мгновений спустя атмосфера в комнате стала более серьезной. «Сигурд, нам нужны твои связи с отбросами». Он бросил взгляд на меня, и мой язык вновь ощутил мерзкий вкус его тревоги. «Я нужен повелителю теней?» «Прости меня, Малин, но я все еще в некотором шоке от нашей встречи». «Почему? Мы же обменивались посланиями», — сказала она. «Присылали тебе еще утешителей, чтобы ты их вывез?» «Да, но мы уже давненько не разговаривали». «Должен признать, когда я отослал тебя с кривыми, я был уверен, что он перережет тебе горло, когда все закончится». Сигурд заметил, как Малин сжала мою руку. «Ах, жестянщик! все так изменилось!» Сказал Раум, хлопая Сигурда по плечу и вытаскивая кусочек солонины из коробки. Полоской мяса Раум указал на меня и Малин. Они обменялись обетами. Сигурд раскрыл рот. «В обычный день я бы повеселился от такой реакции, но времени у нас не было. Мы пришли не об обетах говорить». Я вплотную подошел к Сигурду. «Ты знал, что она жива?» Невозможно, чтобы ты не слышал слухов о воровке памяти. Сигурд тут же кивнул. Я надеялся, что речь идет о Малин, но я ничего не слышал о том, что с ней сталось после Маскаваска. Малин склонила голову набок. бок: Ансель, тебе не рассказал? Малин, я не видел Анцеля и не получал от него вестей с той поры, как Черный дворец захватил дом штромов. По шее пробежал холодок. Что за игру затеял и вар? Страх малин за Анселя все рос, пока мне уже не пришлось потереть грудь рукой, чтобы унять жжение своего месмера. Как мне кажется, жестянщик», — сказал я, перед тобой стоит выбор. Воровка памяти это враг Черного дворца, но не из-за попытки убийства, а потому что она предначертанная королева. Сигурд немножко побледнел. И Малин тут же пересказала ему краткую версию событий, произошедших после Масковаска. Когда она закончила, Сигурд повалился на стул. «Вы начинаете чёртову войну против Чёрного дворца?» Торговец сталью запустил пальцы в волосы и оперся локтями на колени. «Да», — сказала Малин. «Но всё не так безнадёжно. У нас есть союзники». Вален отбросил свой капюшон, следом за ним его брат и все остальные. «Фейри?» — Сигурд выгнул брови. «Ночной народ», — ответил я. «Это король Севера». «Король? В моей треклятой лавке?» «Мы отвоевали нашу страну с помощью гильдии кривов», — сказал Вален. Его голос был низким, глубоким, повелевающим. За годы ношения короны он стал силой, требующей к себе уважения. «Теперь мы планируем биться за них». «Я с тобой, Малин. Я всегда был на стороне псов, которых пинали сапоги власть имущих. Но мысль о том, что с тобой король, весьма воодушевляет». Сигурд протяжно выдохнул. «Чего... чего вы хотите от меня?» «Что происходит в черном дворце?» спросила Малин. «Ничего. После заварушки в колючем лесу Ивар словно бы исчез. Все указы и директивы поступают через наследного магната. «Заварушки?» Малин встретилась со мной взглядом. «Да, лес захватили южные фейри», — Сигурд тревожно сглотнул. «Жуткого вида. Тюрьмы, забиты мирными прохиндеями из леса и теми, у кого ни пенги нет за душой. Теперь колючий лес полон страшных фейрик, которые объединились с черным дворцом». Сосущее ощущение в животе не отступало. В Клогласе произошли перемены во всем королевстве, Черный дворец не отдаст контроль без боя. Это я и так знал. Ниал что-то задумал. И меня весьма выводило из себя то, что я не был в курсе его планов. А тебе известно, почему Черный дворец разместил Фейри в лесу? спросил я. Сигурд покачал головой. Нет, все случилось быстро. Скитгарды, Фейри. Они охраняют это место как треклятый военный форт. «Если бы мне пришлось гадать, то это ради слежки за вами, учитывая, что вы когда-то там укрывались?» «Возможно». Но мне не давала покоя мысль, что что-то не так. Я не понимал, в месмере ли дело или в какой-то моей личной особенности, но я был повелителем теней отчасти потому, что имел талант чувствовать, когда что-то не так. Было что-то еще в этой их операции» помимо зачистки трущоб от преступников, которые могли бы поддержать гильдию кривов и воровку памяти. «Ты с нами?» Мой голос был резким и острым. Вовсе не дружеский вопрос. Сигурд прищурился. «А я когда-либо давал повод верить, что нет?» «Тогда разузнай о переменах в колючем лесу». «Кейс», — прошептала Малин. «О чем ты думаешь?» Мы пришли сюда, потому что торговец сталью в мерплаце ничем не выделяется, объяснил я все еще не отрывая глаз от Сигурда. Ты можешь задавать вопросы, быть нашими глазами. Выясни, что задумал черный дворец или что он там прячет И помоги нам найти способ их сокрушить. Сигурд сложил руки поперек своей широкой груди. И как же мне все это сделать? Я наклонился поближе, понизил голос. «Придумай!» Сигурд фыркнул, глядя на Малин. «И ты правда обменялась с ним обетами?» «Правда!» Она взяла меня за руку и положила голову мне на плечо. «И что вы намерены с этим делать?» Сигурд почесал загривок. «Чем вам помогут эти фейри, если их королева на стороне Ивара? Много вопросов задаешь, жестянщик». «А мне кажется, я имею право знать, прежде чем заключу сделку с Повелителем Теней». Я наклонил голову на бок. Узнав их цель, мы просто-напросто разберемся в интригах Черного Дворца. Я шагнул к нему ближе, намеренно затемняя глаза, пока его лавка не окрасилась в холодный серый цвет. «Ты либо с нами, либо нет. Больше вопросов не задавай, потому что ответов не получишь». Сигурд поджал губы, словно был чем-то недоволен. Но спорить он не собирался. Ты заключаешь сделки. Что ж, ну и что я с этого всего поимею? Нашу защиту. Отлично. Судя по скорости, с которой он ответил, он был согласен еще до того, как я предложил защиту. Но мне казалось, что был в нем какой-то дух неповиновения. Ему не нравилось, когда им командуют. Даже если командую я. Кстати, Малин, будь осторожна. Продолжил Сигурд. «Все люди дома Штромов исчезли. Возможно, мертвы. Ивар бы на это не пошел, не планируя он сделать из тебя пример другим». Она пробормотала тихую молитву за Анселя и его семью. «В моей груди тоже защемила от тревоги за судьбу главного смотрителя. Он всегда был добр ко мне, когда я был мальчишкой. Гильдия Кривов не дала болезни и крови его сынишке сократить тому жизнь». Я не желал ему зла, но у меня не было такого же исполненного надежд-оптимизма, что жил в глазах Малин». Она мягко улыбнулась Сигурду, а затем обняла его за шею. «Мы еще встретимся». Вежливо попрощавшись, торговец сталью выказал уважение северянам и Рауму. Я какое-то время стоял рядом, прищурившись, а затем шагнул за порог. «Не предавай нас. У меня не осталось терпения для предателей». И если кто вздумает предать мою жену, я попросту расшвыряю его внутренности по всему королевству». Сигурд не отвел глаз. Он пересек разделявшее нас расстояние и сказал. «А тебе стоит знать, что я восхищаюсь, Деннис Кштром. Если ты навредишь ей, я вполне могу поступить точно так же, повелитель теней». Я мрачно усмехнулся, Затем повернулся к двери и захлопнул ее у себя за спиной, не сказав больше ни слова.